Глава десятая Книга Мечников Зеро остановился, прислонившись спиной к дереву. Голова раскалывалась, в ушах звенело перед глазами плыли разноцветные пятна. Он сжал виски ладонями, пытаясь унять пульсирующую боль. Что-то было не так. С того самого момента, как трехголовый пес того чертового торна посмотрел на него в храме в голове, будто кто-то разрывал нейроны на части. «Что происходит?» — прохрипел Зеро, опускаясь на колени. Энигма молчал. Впервые за шесть лет Бог не отвечал мгновенно на его вопрос. Тишина в сознании давила сильнее любой боли. «Энигма!» «Подожди!» — наконец раздался голос, но в нем звучало нечто новое. Неспокойная уверенность, которой привык Зеро, а... Удивление! Может, даже растерянность! «Чего ждать?» «Мне башку разрывает на части!» «Этот пёс!» — голос Энигмы был задумчивым. «Не может быть! Но энергия, она моя! Часть меня!» «О чём ты? Какой пёс? этот трёхголовая шавка?» «Не шавка, фрагмент!» «После войны богов, когда старшие боги решили, что могут убить меня, я раскололся!» «Основная сущность осталась в заточении, но осколки...» Некоторые ускользнули, обрели новую форму, новую жизнь, отделились от основы окончательно. Зеро прислонился лбом к дереву, чувствуя, как тошнота подкатывает горлу «То есть эта псина, часть тебя?» «Судя по резонансу, который ты ощутил, да». «Значит, Торн каким-то образом связан с этим осколком?» «Интересно, очень интересно». «Мне плевать на твой интерес!» — рявкнул Зеро, вскакивая на ноги. Я чуть не сдох там. Торн был сильнее, намного сильнее. Ты обещал мне силу. Обещал, что я смогу его убить. Я дал тебе силу, способность копировать техники, поглощать способности убитых апостолов. Ты стал мощнее любого смертного твоего возраста. Но не мощнее Торна, потому что встретился с ним слишком рано. В голосе энигмы не было ни единой эмоции и рванул в храм, сломя голову, едва увидев его в рейтинге. Тебе нужно было накопить больше сил, убить больше апостолов, скопировать больше техник. Зеро сжал кулаки. Новая рука, выросшая на месте отрубленной, пульсировала черной энергией. Она была сильнее прежней, пропитана божественной силой нигмы Но что толку, если Торн все равно был быстрее? Я готовился шесть лет, а потом еще в этом проклятом будущем. И это ничто. Торн тренировался сотню лет. Ты ребенок, размахивающий игрушечным мечом перед закаленным воином. Удивительно, что ты вообще выжил. Слова били больнее любого удара. Зеро чувствовал, как ярость заполняет каждую клетку тела. Не просто на Торна. «На весь этот проклятый мир, который снова доказывает ему недостаточность!» Его мысли прервал звук приближающихся шагов. Зеро поднял голову. Из-за деревьев вышел апостол. Высокий мужчина, лет сорока, в потертой кожаной броне, с длинным копьем в руках. Метки на его шее показывали. Двадцать три убийства и девять тысяч восемьсот очков. «Эй, парень!» — произнес апостол с осторожной улыбкой. «Ты выглядишь не лучшим образом. Может, объединимся?» Вдвоем шансов выжить больше. Моих ребят перебили». Зеро медленно выпрямился. Черная энергия клубилась вокруг новой руки, образуя зловещие завитки в воздухе. «Объединимся?» Его голос был тихим, почти ласковым. «Знаешь, отличная идея!» Апостол улыбнулся шире, явно обрадованный согласием. Он сделал шаг вперед, протягивая руку для рукопожатия. «Отлично! Меня зовут Дерек, апостол бога Ареста. Но «Вместе мы...» Он не закончил. Зеро двинулся с такой скоростью, что Деррак даже не успел среагировать. Черная рука схватила апостола за горло, подняла над землей. «Что?» — прохрипел Деррак, роняя копье. «Ты прав», — прошептал Зеро, глядя в расширившиеся от ужаса глаза. «Вдвоем шансов выжить больше. Вот только выживу. Я один». Черная энергия хлынула в тело апостола. Плоть, кость, душа — все растворялось, превращалось в чистую энергию, которая впитывалась в руку Зеро. Дерек пытался кричать, но рот уже начал исчезать. и Его тело корчилось, вспыхивало изнутри черным светом, распадалось на частицы. Через пять секунд от апостола не осталось ничего, даже одежда. Только метки на запястье Зеро обновились. «Вот так!» — довольно произнес Энигма. «Используй ярость правильно. Направь ее на тех, кто усилит тебя». «Заткнись», — выпылинул Зеро, но продолжил идти. Он чувствовал впереди несколько человек. Зеро ускорил шаг. Новая рука пульсировала, жаждала еще крови, еще жизней. «Если он не может убить Торна прямо сейчас, то хотя бы станет сильнее для следующей встречи». Группа оказалась на небольшой поляне. Они сидели у костра, обсуждали стратегию, делали припасы. Сейчас уже остались достаточно сильные люди, так что очки каждого достигали до двадцати тысяч. «И я говорю, нам нужно держаться ближе к центру», спорил один из них, звероподобный с мордой волка. «Там больше реликвий, но и опаснее», возразила женщина с кристаллической кожей. «Сильные апостолы уже собрались там». «А здесь мы просто ждем, пока зона не сожрет нас», — добавил третий человек в синем плаще. Зеро вышел из леса. Шагнул на поляну так тихо, что никто сразу не заметил. Только когда его тень легла на костер, апостолы обернулись. «Кто ты?» — рявкнул волкоподобный, вскакивая на ноги. «Доставка смерти!» — усмехнулся Зеро, поднимая черную руку. Энергия взорвалась мгновенной волной разрушения. Земля треснула, деревья в радиусе десяти метров рассыпались в пепел. Воздух наполнился воем тысячи голосов. Первые три апостола даже не поняли, что произошло. Тела растворились, поглощенные голодной тьмой. Остальные рванули в разные стороны, но Зеробл быстрее. Он использовал протокол Глич. Фигура размылась, стала полупрозрачной. появился посадьи убегающая женщина. Черная рука дернулась вперед, пробив ее насквозь. Крик оборвался на полусловие. Следующим был мак огня, пытавшийся атаковать издалека. Зеро скопировал его же технику, выпустил огненный шар обратно. Но пламя было черно, пожирающим. макс сгорел за секунду, оставив только пепел. волкоподобно оказался храбрее остальных. Он развернулся, атаковал когтями, рычал что-то о чести и достоинстве. Зеро просто схватил его за морду черной рукой. Энергия хлынула, и через мгновение от храбреца осталась только шкура, упавшая на землю. Резня длилась три минуты. Пятнадцать жизней превратились в энергию, питающую Зеро. Каждая смерть добавляла силы, каждое поглощение делало его мощнее. Когда все закончилось, поляна была пуста. Никаких тел, никаких следов борьбы. Только обугленная земля и тишина. Зеро посмотрел на свою черную руку. Она пульсировала ярче, сильнее. Божественная энергия энигмы текла по венам, наполняя каждую клетку. «Видишь!» — прошептал Бог в сознании. «Вот что происходит, когда ты перестаешь думать об ошибках и начинаешь действовать! Становишься сильнее!» Зерон не ответил. Просто посмотрел в сторону, где он расстался с Торном. Эту встречу он проиграл. Но он вернется, обязательно вернется. И в следующий раз... Будет готов. Мы вышли из храма молча. Леон шел впереди, явно гордясь своей победой на вторым в рейтинге. Брина придерживала бок, где рана еще не полностью затянулась. зары и Хлоя переглядывались, обмениваясь какими-то деталями. Тень трусил рядом со мной, все три головы настороженно осматривали окрестности. Воздух снаружи был другим. Не таким давящим, как внутри. Багрово-золотое небо висело над нами неподвижным куполом. Без солнца, без облаков. Просто бесконечный источник рассеянного света. «Ну что?» — произнес я, потягиваясь. «Неплохая была потасовка. Может, теперь...» «Дарион Торн!» — голос прозвучал прямо перед нами. Я даже не успел среагировать, как в воздухе материализовалась фигура. «Тетрин. Бог фехтования. Все такой же высокий, с серебристыми волосами и его семью мечами за спиной». Глаза цвета стали смотрели с легкой усмешкой. «Вообще-то правилами это запрещено», — произнес он, сложив руки на гладь за спиной. «Но мне плевать на правила. У твоего товарища проблемы». Я поднял бровь. «Можешь не подлизываться, я все равно не стану твоим апостолом». Тетрин рассмеялся. Звук был неожиданно живым, человечным для Бога. «О, я нарушил правила. Не ради этого, Торн. Просто подумал, что тебе будет интересно знать». «Впрочем, решай сам», — он указал на юг. «Там твой друг сражается против пятнадцати апостолов и проигрывает». Я достал сферу, активировал карту. Действительно, на юге две точки противостояли целой группе. В этот момент тело Леона дернулось. Парень застыл на мгновение, потом его глаза вспыхнули золотым светом, и на лице появилась идиотская ухмылка. «Тетрин!» — завопил Леон голосом, который определенно не принадлежал ему. «Братишка, как ты? Давненько не виделись!» «О, нет! Только не это!» «Верагон! Этот долбанный бог дуэлей взял контроль над телом Леона!» Тетрин посмотрел на младшего брата с выражением глубочайшего разочарования. «Верагон! Мой юродивый младший брат!» «Эй! Я не юродивый! Я просто эксцентричный!» Это разные вещи. Вы просто никогда меня толком не понимали. Ты застрял в кусте роз во время первой встречи со своим апостолом. Об этом знает каждый бог. Это была часть плана. Ты спалил собственный храм, пытаясь круто зажечь свечи. Я хотел создать атмосферу. Ты вызвал на дуэль богиню смерти и проиграл за три секунды. Она жульничала. Я прикрыл лицо ладонью. «Боги!» «Реальные всемогущие боги ведут себя, как идиоты на семейном сборе!» Зара фыркнула, пытаясь сдержать смех. Хлоя не сдержалась, рассмеялась открыто. Брина смотрела на происходящее с открытым ртом. Тетрин вздохнул, как человек, которому надоело объяснять одно и то же тысячный раз. «Я ухожу и прошу, прекрати позорить наш домен. Из-за тебя подшучивают надо мной». С этими словами бог фехтования исчез так же внезапно, как появился. Верагон все еще в теле Леона скрестил руки на груди и надулся. «Всегда он такой. Серьезный, правильный, занудный. Ни капли веселья!» «Отдай тело Леону», — устало сказал я. ну мы же только начали. Сейчас. Ладно, ладно. Но знай, Торн, мы с тобой еще пообщаемся. Я крутой бог. Самый крутой. Я тебе понравлюсь». Золотой свет погас. Леон пошатнулся, схватился за голову. «Что... что произошло?» «Твой бог устроил цирк», — пояснил я. «Ничего необычного. Пойдем, у нас товарищ в беде». Мы двинулись на юг. Тень бежал впереди, принюхиваясь к воздуху. Остальные следовали молча, каждый обдумывал только что увиденное. Через десять минут бега мы услышали звуки боя. Ляск металла, взрывы магии, крики. Я ускорился, выбежав на «большую поляну». Картина была не из приятных. Аурелия Мерсер стояла у края поляны, огруженная золотистым барьером. Она явно не боец. Защита была ее единственным способом выживания. Рядом с ней Александр войд сражался против группы апостолов. Пятнадцать противников. Разношерстная компания. Несколько зверо-людей с мордами хищников. Пара драконоподобных с чешуйчатой кожей. Маги в разноцветных одеждах. Все нацелились на Войда, пытаясь пробить его защиту. Александр держался хорошо. Его глефа вращалась в воздухе, отбивая атаки, контратакуя, создавая барьеры. Но усталость была видна. Дыхание сбилось, движения стали медленнее. Все тело покрывали раны и ожоги. Долго он не продержится. Леон рванул вперед первым. Парень явно был в ударе после победы над Кайзерашем. «Эй!» — крикнул он. Ледяное жало засияло холодным светом. «Вам нужна компания?» Он врезался в группу апостолов, как ледяной метеор. Первый удар заморозил тверо человека с головы до ног. Второй разрубил драконоподобного пополам. Третий создал ледяную стену, разделяя врагов. Клоя последовала за ним. Лепестки ликориса закружились вокруг нее смертельным вихрем. «Ну, все понятно», — произнесла она с хищной улыбкой. Одни свои, другие враги. Моя любимая ситуация, где можно устроить легитимную резню. Она атаковала мага огня, который пытался сжечь Войду издалека. лебески пронзили его защиту, разрезали горло. Кровь брызнула фонтаном. Я смотрел на все это решительно, не понимая их энтузиазма. Зара усмехнул, заметив мой неоднозначный взгляд. э что ты хотел? Ты так или иначе пошел бы им помогать». «Вы же с Александром друзья?» Я поднял бровь. «Странное у тебя понятие дружбы. Но он тебя еще не пытался убить. Для твоего окружения это уже почти семейные узы». «Справедливо. В некоторой степени». Я вытащил клятва преступника, шагнул вперед. Один из драконоподобных заметил меня, развернулся с рычанием. «Еще один? Сколько вас тут?» Я не дал ему закончить. Стойка мерцающего клинка, три удара за полсекунды. Горло, сердце, позвоночник. Драконоподобный рухнул мертвым, даже не поняв, что произошло. Следующим был зверочеловек с мордой медведя. Огромный, метр три, ростом, покрытый шерстью и шрамами. В руках держал боевой топор размером с меня. «Гра-а-а!» — взмахивая топором. Удар был мощным, способным расколоть массивный камень. Я пропустил его мимо себя минимальным движением, развернул меч обратным хватом и вонзил в незащищенную подмышку. Клятво преступник вошел по самую рукоять. Медведь застонал, выронил топор. Я выдернул клинок, отступил. Тело рухнуло с грохотом, сотрясая землю. Один из магов, худый мужчина в фиолетовых одеждах, начал плести заклинания. Руны появились в воздухе, формируя сложную конструкцию. «Доминион. Божественная печать». «Именем Кастера, Бога Созвездия, я призываю...» Брина выстрелила. «Одна стрела?» «Точная, смертельная». Вошла магу прямо в глаз, пробила мозг. Заклинание рассыпалось, маг упал. «Долго он...» — пробормотала девушка, натягивая тетиву для следующего выстрела. «Битва превратилась в резню. Пятнадцать апостолов против нашей группы из шестерых и трехголового пса. Но качество было на нашей стороне». Леон сражался как одержимый. Каждый удар был точным, каждое движение выверенным. Ледяное жало превращало врагов в ледяные статуи. Хлоя танцевала между противниками, ее лепестки ликориса разрезали плоть, оставляя за собой кровавые следы. Девушка смеялась, явно наслаждаясь бойней. Зара выпустила волну огня, сжигая троих зверолюдей одновременно. Божественное пламя Лиссары не тушилось водой, не гасло ветром. Просто пожирала все на своем пути. Брина стреляла методично. Одна стрела, один труп. Без лишних движений. Без эмоций. Профессиональная охотница в лучшем виде. А я просто убирал самых опасных. Драконоподобный с огненным дыханием. Разрубил пополам, пока тот открывал пасть. Мак льда защитными барьерами. Обошел барьер и ударил сзади. человек с регенерацией. Отрубил голову, регенерация не поможет. Тень тоже не сидел без дела. Пес спрыгнул на одного из магов. Все трепасти вцепились в разные части тела. Крик оборвался мгновенно. Через три минуты все было кончено. Пятнадцать трупов валялись на поляне. Мы стояли среди них. Судя по их очкам, они были достаточно сильны, но сложно показать свою силу, когда на тебя неожиданно вываливается кровожадная компания. Александр Войт опустил глеф и посмотрел на меня. Кивнул молча. Это был его способ сказать спасибо. Аурелия вышла из барьера, отряхивая платье. Как она умудрялась выглядеть элегантно после такого боя, было загадкой. «Господин Торн», — произнесла она с благодарностью в голосе, — «вы появились в нужный момент. Я в долгу перед вами». «Не надо», — отмахнулся я. «Просто оказался рядом. Тем не менее, вы спасли нам жизнь». Леон подошел, вытирая меч от рук звера человека «Что вы тут делали? Почему на вас напали?» «Ресурсы», — коротко ответил Воид. «Мы нашли древний склад с артефактами. Они хотели забрать все себе». Зара усмехнулась. «Какой сюрприз! Алочность не знает границ даже среди избранных богами!» Хлоя вытерла кровь с лица, оставив красную полосу на щеке. «Это место гиблое Храм Вознесения? Скорее, храм Резни. Боги устроили себе развлечения, мы просто пешки в их игре». «Не, я, конечно, люблю резню, но никогда она устроена на чью-то потеху. Даже для меня неоправданное убийство — это мерзость». Брина кивнула. «Идиотская игра. Сильно убивают слабых, забирают их силу. А в конце что, победители, которые станут более сильной пешкой своего бога? Зато теперь мы знаем, что есть другие миры», — заметила Зара. «С разными обитателями, зверолюди, драконоподобные» кристаллические твари. Целые цивилизации под властью богов. «Какая разница?» Пожал я плечами. «От этого знания ни лучше, ни хуже. Пока они не суются к нам, все хорошо». В этот момент монеты у всех засветились. Золотой свет вырвался из карманов, сумок, ладоней. Синхронно, как по команде. Я достал свою монету. На поверхности появилось изображение. Не текст, а живая картинка». Храм Вознесения с высоты птичьего полета. Сотни точек, представляющих участников, потухали одна за другой. Пока не осталось ровно сотня. Потом изображение сменилось на текст. «Восхождение закончено. 100 сильнейших определены. Получите благословение своих покровителей». 100 пробормотал Леон. «Из тысяч осталось... только сотня «Жесткий отбор», — кивнула Хлоя. Но справедливый. Слабые умерли, сильные выжили. В следующий момент глаза у всех побелели. Зара, Хлоя, Леон, Брина, даже Аурелия все замерли, как статуи. Тела стояли неподвижно, дыхание замедлилось. Взгляды устремились никуда. Я обернулся. Только Александр и я остались в сознании. Войд нахмурился, глядя на свою хозяйку. — Что происходит? Воздух перед нами дрогнул. Тетрин явился снова, держа все так же руки за спиной. «Они общаются со своими покровителями», — объяснил Бог. «Получают полное благословение. Те, кто выжил в восхождении, становятся истинными апостолами, не просто носителями силы а настоящими проводниками воли богов». «А мы?» — спросил я, кивая на себя и войда «У тебя нет покровителя, а у него...» Тетрин посмотрел на Александра с интересом. «Его магия не божественная». Пустота не подчиняется богам, поэтому вы оба свободны из этого процесса». Татрин сделал шаг вперед, снова глядя на меня. «Дарион Торн, я предлагаю в последний раз, стань моим апостолом, получи силу, которая поднимет тебя над всеми смертными. Если откажешь в этот раз, я приму твое решение с честью». Я не колебался. «Нет, мне не нужна сила, которую дают». «Мне нужна сила, которую зарабатывают своим трудом!» Татрин молчал несколько секунд, потом медленно кивнул. «Понимаю!» «Тогда прими это как благодарность за хорошее шоу. Думаю, это достойна награда за посещение этого места!» Он протянул руку. В ней материализовалась книга. Старая, в потрёпанной кожаной обложке, с золотыми рунами на корешке. Страницы желтые от времени, но целые. Я взял книгу, открыл первую страницу. И впервые за множество лет искренне удивился. «У тебя точно проблема с головой». «У всех мечников они есть», — усмехнулся Татрин. И с этими словами он исчез. Я перевернул еще несколько страниц. Книга рассказывала истории. Три истории о трех мечниках. Первая была о Валериане Грейвисе. Смертном воине, который бросил вызов Криону, богу кровавых арианн, и победил в честной дуэли. За это получил его место среди бессмертных. Вторая — Оастрид Волк, женщина-ассасин, которая убила Литару, богиню Забвения, собственными руками, и заняла ее трон в мире теней. Третья была — Ататрини Веральди, простом смертном мечнике, который множество веков назад вызвал на дуэль бога фехтования Айлона — Сражался три дня и три ночи, победил и занял место поверженного бога. Три истории, три смертных, три убийства богов. Я закрыл книгу, посмотрел в ту точку, где только что стоял этот Татрин, тот, кто раньше был смертным. Именно поэтому я и сказал, что у этого бога проблемы с головой. Он буквально вложил в мои руки пособие по убийству богов, и если книга не врет, то это вполне возможно. Глаза остальных начали возвращаться к норме. Золотой свет погас, белизна уходила. Зара первой моргнула, потом Хлоя, потом остальные. Леон выдохнул, схватился за голову. «Верагон дал мне новую технику», — пробормотал он. «Божественную печать высшего уровня». Зара, Хлоя и Брина тоже делились тем, что увидели в момент встречи со своими богами. Аурелия повернулась ко мне, в ее глазах мелькнул хищный интерес. «А вы, господин Торн, вы тоже получили что-то?» «Инструкцию по богу-убийству», — обыденно пожал плечами я. Повисло тяжелое молчание. Все уставились на меня с непониманием. «Что?» — выдохнула Зара. «Именно то, что сказал. Тетрин дал мне книгу о том, как смертные убивали богов и занимали их места». Леон выглядел так, будто подавился воздухом. «Зачем?» Я пожал плечами, убирая книгу в пространственный карман. «Понятия не имею. Может, у богов своя логика». Может, это шутка, а может, вызов. Александр Войт подошел ближе. Его холодные глаза впилились в меня. «Ты серьезно думаешь убить Бога?» «Нет», — честно ответил я. «Зачем мне это? Слишком много геморроя на пустом месте. Но факт остается фактом. Тетрин дал мне эту книгу не просто так». аурели задумчиво посмотрела на меня. «Вы всегда оказываетесь в центре самых странных событий, господин Торн». «Это мой особый талант», — усмехнулся я. Вдалеке раздался рев, потом еще один, и, наконец, перед нами открылся портал обратно в наш мир. Пора было возвращаться.